Глава четвертая. Арквей. Ответ был, как ни странно, да. Видимо, студентам-художникам нередко приходится возить в транспорте свои работы, а они бывают хрупкие. Поэтому в кухонном шкафу обнаружились не только просроченные макароны и сомнительные супы в пакетиках, но и пузырчатая пленка, оберточная бумага и клейкая лента. Здесь же в шкафу Зак хранил свою з а н а ч к у В небольшой сумочке на молнии мы обнаружили какие-то желтоватые листики. Кэри предложил считать их скорее пряными травами, нежели запрещенным веществом. Но сумочку, тем не менее, изъял, правда, неофициально, на случай, если нужен будет предлог для ареста Зака. Миска теперь лежала в пакетике для вещдоков, края которого были намертво склеены стикером с моим именем, званием и табельным номером. На том же стикере я н а ц а р а п а л число, время, адрес и обстоятельства изъятия улики мелким неразборчивым почерком. Всегда считал, что в х е н д о н е очень не хватает соответствующего спецкурса. Я прямо таки разрывался. Хотелось скорее выяснить, откуда взялась эта миска, и одновременно надо было проверить, не оставил ли Джеймс Галлахер каких-то магических штуковин в колледже. в шкафу, в мастерской или где там они хранят свои работы. Поразмыслив, я решил ехать сначала в колледж, поскольку было восемь утра, а рынок полностью з а р а б о т а е т не раньше одиннадцати. По негласным правилам городских рынков раннее утро принадлежит зеленщикам, а не торговцам посудой, ибо на с л о ж н ы й у ч а с т о к пути между метро Ноттингхилл и пересечением Спембридж Роуд у туристов уходит часа два. Кто-то должен был остаться сторожить Зака до приезда Стефанопола с командой. Зак пока не считался подозреваемым, но своим поведением з д о р о в о на него смахивал. Гулит с к э р р и решили выяснить, кто же станет счастливчиком, и сыграли в камень, ножницы, бумага. Кэри р проиграл. Гулит я обещал подбросить до б е л г р а в и и Ей надо было передать показания Зака коллегам из отдела обработки сведений. для загрузки во все знающую систему Холмс. Эта система создана, чтобы сопоставлять и анализировать данные, что, как мы надеемся, помогает полицейским не выглядеть полными идиотами в глазах общества. Самый блеск, если еще и настоящего преступника, удается поймать. Мы вышли на улицу в тусклосерую утреннюю мглу. Из-за нее казалось стало еще холоднее. Но пейзаж, по крайней мере, перестал напоминать декорации к фильму. Пакет с волшебной миской я держал обеими руками и осторожно ступал по обледенелой брусчатке. Все машины, включая мой ф о р т покрывал толстый слой инея. Я завел мотор, откопал в б а р д а ч к е скребок и минут десять чистил лобовое стекло. Аглит, у устроившаяся на переднем пассажирском сиденье, все это время давала мне ценные советы. А у вас тут обогреватель лучше, чем у нас, заметила она, когда я наконец уселся за руль. Я сердито з ы р к н у л а на нее. Руки совсем о н е м е л и и пришлось несколько секунд побарабанить пальцами по рулю, чтобы вернуть им чувствительность и безопасности вести машину. Выруливая на Кенсингтон Парк Роуд, я подумал, что надо бы добавить в список пожеланий на Рождество новые перчатки для вождения. Когда я сворачивал на Слоун-стрит, пошел снег. Я надеялся, что это будет меленькая крупа и п р и п о р о ш и т совсем чуть-чуть. В детстве я очень расстраивался, если так бывало. Однако вскоре снег повалил огромными мокрыми хлопьями. Ветра не было, они спокойно опускались на землю, быстро покрывая все вокруг, даже проезжую часть. ф о р т начало заносить на поворотах. Я сбросил скорость и вздрогнул от неожиданности. Какой-то придурок на р е й н д ж е р о в е р е остервенело сигнали, пролетел мимо меня и въехал в зад я г у а р у XF. Осторожно объезжая этих двоих, я, несмотря на холод, опустил стекло и популярно объяснил, что полный привод и великолепная маневренность не спасут, если толком водить не умеешь. Не заметила пострадавшие есть? – спросил Ягулит. Может, остановимся? – Не, мотнула она головой. Это не наша забота. А День ж е с т я н щ и к а только начался. И точно. На пути к Слоунсквер нам попались еще два небольших ДТП. Снег уже лежал небольшими сугробами на крышах машин, на тротуарах и даже на головах и плечах пешеходов. К тому моменту, как я припарковался, перед отделом в Белграде монументальным зданием из красного кирпича движение сократилось до тоненькой цепочки машин лишь самые отчаянные и упрямые водители еще пытались форсировать пробку снегом покрылась даже Бакингем-Пелес-роуд а на моей памяти такого еще не случалось я не стал выключать мотор когда Гулит выходила из машины она предложила забрать миску но я отказался Сначала пусть мой шеф ее посмотрит. Я подождал, пока она войдет в здание и закроет за собой д в е р ь и только потом вылез из машины, открыл багажник и извлек оттуда ф о р м е н н у ю куртку со светоотражателями и бордово-фиолетовую шапку с помпоном, которую мне связала одна из тетушек. При определенной температуре даже я готов пожертвовать шиком в угоду комфорту. Утеплившись, я сел обратно. И медленно-медленно парулил в западную часть города. Джеймс Галлахер учился не в новом ультрасовременном кампусе в Кинс-Кроссе, а в отделении имени Баяма Шоу, небольшом здании на выезде с Холлоуэй-роуд рядом с Арквием. И это, по мнению Эрика Хьюбера, куратора Джеймса и директора мастерской, было хорошо и п р а в и л ь н о Слишком уж там все новенькое, отозвался он о главном здании. Слишком приспособленное, полная инфраструктура, все блага цивилизации, а еще здоровенный офис, где сидит руководство. Все равно, что пытаться творить за столиком в м а к д о н а л д с е Хьюбер оказался невысоким мужчиной среднего возраста в дорогой лиловой рубашке с воротником на пуговицах и коричневых слаксах. Насколько я понимал, гардероб ему нынче подбирал спутник жизни, какой-нибудь молодой натурщик. Это угадывалось по встрепаным н волосам и байкерской косухе в качестве зимней одежды. Косуха была старая и потрескавшаяся, похоже, ее извлекли из закромов по случаю внезапного снегопада. Гораздо полезнее заниматься творчеством в помещении, которое оптимизируешь своими силами. Пояснил Хьюбер. Так сразу чувствуешь свой вклад. Он встретил меня в приемной и провел внутрь. Колледж занимал два здания красного кирпича, корпуса бывшего завода, построенного еще в конце XIX века. Хьюбер с гордостью поведал о том, что во время Первой мировой войны здесь производили боеприпасы, и поэтому стены очень толстые, а потолки высокие. Студенческая мастерская располагалась в огромном помещении, бывшем производственном цеху. Когда здание передали колледжу, этот цех от пола до потолка разделили белыми перегородками на несколько отсеков. Как можно заметить, у нас тут нет никакого личного пространства, сказал Хьюбер, пока мы петляли между этими перегородками. Мы хотим, чтобы каждый студент мог видеть, как работают другие. Зачем поступать в колледж, чтобы потом затворяться в какой-нибудь каморке? Странное дело, я как будто вернулся в школьный кабинет рисования. Те же самые пятна краски, рулоны Ватмана и стеклянные банки из-под варенья, полные мутной воды, из которой торчат недомытые кисти, незаконченные работы висят на стенах и горьковато пахнет л ь н я н ы м маслом. Только, конечно, все это в гораздо большем масштабе. На одной перегородке лепились друг другу наросты из искусно сложенной цветной бумаги, а то, что я сначала принял за шкаф со стеклянными дверцами и старыми ламповыми телевизорами внутри, оказалось н е д о с о б р а н н о й инсталляции. В основном, насколько я мог судить, нам попадались по пути абстрактные скульптуры и инсталляции из природных материалов. Поэтому, добравшись до закутка, в котором работал Джеймс Галлахер, я так удивился, обнаружив множество картин, очень хороших картин. Те, что я нашел в Ноттингхилле, действительно написал он. Эти работы отличаются от других, заметил я. Вопреки ожиданиям, пояснил Хьюбер, мы не чураемся реализма. Картины изображали улицу Лондона, к э м д е н Лок. Собор Святого Павла, well в э л у о к в х э м с т е д е и прочие подобные места. На каждый теплый солнечный день и веселые люди в яркой цветной одежде. Не знаю, как насчет реализма, но мне эти картины подозрительно напомнили ф у ф л о которые впаривают в антикварных лавках наряду с портретами клоунов и собачек в шляпах. Я спросил, не считает ли он их слегка похожими. на ш и р п о т р е б д л я туристов. Скажу вам откровенно, ответил он, когда Джеймс при поступлении сдавал конкурсные работы, они показались нам э, несколько простоватыми. Нужно абстрагироваться от их тематики, и тогда становится очевидно блестящая техника. Ну и взнос за учебу, конечно, сделал свое дело. Иностранный студент уплатил его одним куском. Да еще и добавил немного для лояльности. Так что же случилось с Джеймсом? – поинтересовался Хьюбер. Осторожно и как-то неуверенно. Его нашли мертвым сегодня утром, и мы считаем обстоятельства смерти подозрительными. Больше ничего не могу сказать. Это стандартный ответ на такие вопросы, хотя труп найденный на станции метро Бейкер-стрит. Наверняка пойдет в дневных новостях вторым номером после пассажиров возмущенных транспортным коллапсом в Лондоне после снегопада, если только телевизионщики не сумеют как-то увязать оба этих события вместе. Он покончил собой? Очень интересно. У вас есть основания полагать, что он мог это сделать? – спросил я. Качество его работ в последнее время стало меняться к лучшему, сказал Хьюбер. Они стали очень непростыми с точки зрения идей. С этими словами он отошел в дальний угол, где у стены стояла большая плоская кожаная папка для рисунков. Открыл ее, некоторое время перебирал лежавшие там работы, наконец выбрал одну. И не успел еще целиком извлечь ее из папки, как я уже понял, она кардинально отличается от всех остальных картин Джеймса. Тона были мрачные и какие-то злые. Хьюбер перевернул картину и поднял на уровень груди, чтобы я мог как следует ее рассмотреть. Темно-синие и бордовые изгибы олицетворяли свод тоннеля. Из тьмы которого выходил кто-то со странными нечеловечески вытянутыми руками и ногами, н а р и с о в а н н ы й размашистыми мазками черного и серого. Лицо было гораздо выразительнее, чем у персонажей других картин: широкая щель рта, кривящаяся в злобной ухмылке, круглые как блюдца глаза и большая абсолютно безволосая голова. Как видите, сказал Хьюбер, в последнее время он стал писать гораздо лучше. Я снова глянул на картину с подоконником в солнечных бликах. Для полной с л а щ а в о с т и на нем недоставало только кота. Как давно у него изменился стиль? спросил я. Нет, нет, стиль не менялся, поправил меня Хьюбер. Техника в высшей степени напоминает предыдущие картины Джеймса. Однако перед нами значительно более глубокая работа. Радикально изменилась, я бы так сказал, тематика, но полагаю, надо вникать даже глубже. Стоит только взглянуть на эту работу и видишь эмоции, даже страсть, которых не было ни в одной из предыдущих. Он не просто стремился выйти из зоны комфорта в п л а н е т е х н и к и Хьюбер внезапно умолк. Такое уже бывало. После долгой паузы сказал он: «К вам приходят учиться молодые люди. Вы думаете, что понимаете их, а потом они вдруг сводят счеты с жизнью и становится ясно: все это время вы принимали за их успехи нечто совершенно противоположное. Я не совсем лишен сострадания к ближнему.» А потому сообщил, что самоубийство все же мало вероятно. У Хьюбера явно свалился с души такой камень, что он даже не спросил, как именно погиб его ученик, что само по себе повод заполнить квадратик на уже упомянутой карточке бинго. Вы сказали, он решил выйти из зоны комфорта, напомнил я. Что вы имели в виду? Он хотел поработать с новым для себя материалом, заинтересовался керамикой. К сожалению, я спросил, почему, к сожалению, и х ю б е р пояснил, что им пришлось перестать использовать печь для обжига здесь в колледже. Каждый обжиг стоит очень дорого, и мы должны продавать много готовой керамики, чтобы окупать работу печи, сказал он явно досадуя, что и сюда. В обитель искусства добралась реальность и ее финансовые проблемы. А я вспомнил о б о р у д и и убийства, том осколке горшка, который нашли в тоннеле, и спросил, есть ли печь для обжига в новом здании и мог ли Джеймс Галлахер работать с керамикой там. Нет, покачал головой Хьюбер. Если бы он попросил, я мог бы это устроить, но он не просил. Нахмурившись, он извлек из папки еще одну позднюю работу. Бледное лицо женщины с большими глазами, а вокруг пурпурно-черная тьма. Некоторое время смотрел на нее, потом вздохнул и осторожно убрал на место. Знаете, сказал Хьюбер, он часто где-то пропадал по долгу. И снова пауза. Я тоже помолчал, надеясь, что он скажет что-то еще, но ничего не дождался. А потому задал следующий вопрос: был ли у Джеймса шкаф для личных вещей? Пойдемте, кивнул Хьюбер. Это там дальше. На одном из многочисленных шкафчиков серого металла висел дешевый замок. Я сбил его при помощи резца, который прихватил из ближайшего рабочего отсека. Хьюбер поморщился, когда замок с глухим стуком упал на пол, но, похоже, его больше волновала сохранность резца, нежели шкафа. Натянув резиновые перчатки, я принялся исследовать содержимое. Обнаружил две коробки карандашей, набор кистей в футляре, половина не хватала, небольшую книжку «Глаз в пирамиде» в мягкой обложке сценником из Оксфама и путеводитель по городу. Туда была вложена рекламная брошюра к о выставке художника по имени Райан к э р р л л в галерее Тейт Модерн. Она служила закладкой на соответствующей странице, и Тейт Модерн в саутворке была обведена в кружок карандашом. Значит, он точно туда собирался, подумал я. А торжественное открытие выставки как раз завтра. Я записал данные, сложил в пакет и промаркировал все, что нашел в шкафу. Опечатал его изолентой, оставил мистеру Хьюберу визитку и д в и н у л домой. Счистив с лобового стекла трехсантиметровый слой снега, я сел за руль и двадцать минут спустя наконец поставил свой форт в гараж, где стихия ему больше не грозила. Потом, набравшись храбрости, форсировал обледенелую лестницу, которая вела на второй этаж бывшего каретного сарая. Там в моем логове стоит телевизор, хорошая стереосистема, ноутбук и прочие атрибуты 21 в е к а олицетворяющие связь с внешним миром. Это от того, что сам особняк безумства полон т а й н ы х защитных сил, не мои слова, которые могут ослабеть, если протянуть внутрь нормальные современные провода. в i f i й я предлагать не стал, потому что сам не очень дружу с информационной безопасностью. И потом хотелось иметь какой-то угол лично для себя. Первым делом я включил масляный обогреватель, который нашел однажды на цокольном этаже особняка, когда от старого электрического три раза подряд выбило пробки на его до потопном щитке. Потом проверил запас вкусняшек в шкафу и отметил, что пора его пополнить. А еще пора либо вымыть свой мини-холодильник. либо плюнуть уже и признать его биологически опасным объектом. Но когда все же нашелся кофе и полупаковки п е ч е н е к маркс и спенсер со вкусом натуральных п е ч е н е к я решил сперва разобраться с документами, а потом уж наведаться к Молли на кухню. Следующие два часа я оформлял показания мистера Хьюберра, попутно отмечая, что резкая смена тематики в работах Джеймса Галлахера. Может говорить о вероятных изменениях его личности. Потом, чтобы немного взбодриться, решил погуглить Райна к э р р о л а и выяснить, чем таким необычным он заинтересовал погибшего американца. Информации нашлось немного. Родился и вырос в Ирландии, до недавнего времени жил и работал в Дублине. Известен главным образом благодаря своей инсталляции в виде фермерских домов из деталей Лего. В четверть натуральной величины крыша у них из библиотечных томов классической ирландской литературы, покрытых сверху слоем конского навоза. Для раннего Джеймса Галлахера недостаточно с л а щ а в о для позднего не хватает извращенности. В онлайн-журналах нашлось несколько обзоров в ы с т а в о к э р л а все за последние два месяца, и даже одно интервью, в котором он утверждал, что промышленную революцию важно воспринимать как раскол между человеком высокодуховной личностью и человеком грубым потребителем. Родившись в Ирландии, собственными глазами увидев и расцвет, и последующее угасание феноменального Кельского т тигра, Райан к э р р о л имеет совершенно уникальный взгляд на разобщение человека и машины. Кельский т тигр Экономический термин, происходящий от принятого образного названия «экономические тигры экономики стран», показывающих резкий рост, и с п о л ь з у е м ы й для описания экономического роста Ирландии, первый этап которого проходил с 1 9 9 0 тысяча девятьсот девяностых до две тысячи первого года, второй этап наблюдался в две тысячи третьем году, третий пик в две тысячи восьмом году. Так, по крайней мере, он сам считает. Новая же работа должна, по его замыслу, пошатнуть взгляды общества на взаимодействие людей и машин. Мы и есть машины, сказал он в интервью. Мы перерабатываем еду в дерьмо и создали другие машины, которые помогают нам повышать производительность труда, перерабатывать еще больше еды в большее количество дерьма. У меня сложилось впечатление, что на этого к э р о л а было бы любопытно посмотреть, но лучше не во время еды. Я не знал, насколько важно, что студент художественного колледжа собирался посетить художественную выставку, но на всякий случай внес эту информацию в отчет. Золотое правило современной полиции гласит: фиксируй все, мало ли что пригодится. Сивил, хотя скорее Стефанопулос. просмотрит отчет и решит, что с этим делать дальше. Я позвонил в б е л г р а в и ю в отдел обработки данных, который отвечает за ввод информации в систему, и сказал, что направляю показания свидетеля по электронной почте. Они сказали, что это, конечно, хорошо, но им нужны правильно оформленные оригиналы и как можно скорее. А еще напомнили, что если безумство не располагает безопасным хранилищем вещдоков, Я должен немедленно передать ответственному за улики все, что нашел в шкафу Джеймса г а л л а х е р а Не волнуйтесь, хранилище у нас есть, заверил я, и весьма надежное. Еще полчаса я корпел над бланками, а потом, наконец, отправил все это в Белградию. Как раз в этот момент позвонила Лесли, напомнить, что мы сегодня должны побеседовать с предполагаемым крокодильчиком. Найтингейл уехал в х е н л и еще утром, когда стало ясно, что я занят и вернусь не скоро. Съездил, называется, к Беверли. Теперь в этом году уже не увидимся. Лесли поинтересовалась, ждать ли сегодня Найтингейла. Нет, ответил я. Не в его правилах рулить в такую погоду. Мы встретились у служебной лестницы, притулившейся сбоку в передней части особняка. И Лесли спустилась со мной в подвал, где у нас было специальное секретное хранилище и по совместительству оружейный склад. После того, как я весьма эмоционально пообщался с б е з л и к и м на крышу дома в Сохо, Найтингейл на пару с к е ф р и нашим знакомым бывшим десантником, целую неделю развлекались вывозом оружия и боеприпасов, которые лежали и ветшали здесь шестьдесят лет с хвостиком. А веселее всего было. Когда я случайно открыл ящик со сколочными гранатами, который валялся в луже аж с 1946 года, и к е ф р и рявкнул немедленно отойти в сторону, и голос у него был на пару октав выше обычного. Пришлось вызывать парочку взрывотехников, чтобы они забрали этот ящик и увезли подальше. Мы слэсли наблюдали за ними из кафе в сквере по другую сторону улицы. Все вооружение, которое к е ф р и с ч и л пригодным для использования, привели в порядок и сложили на новенькие стеллажи вдоль одной стены и на металлические полки вдоль другой. Именно они предназначались для хранения вещдоков. Я выписал перечень всего, что принес на листе бумаги, зажатом в планшет, и мы с Лесли свалили в б а р б е к а н